Глава 110. Пен закончил печатать письмо и посмотрел на поднос на пустом столе. Босс доверила ему головоломку, и он решил, что сделала она это потому, что считает, что ему нечем больше заняться. Но, судя по количеству вопросов на доске, свободное время появится у него нескоро. И тем не менее, что-то говорило ему о том, что эта головоломка требует пристального внимания. И не только потому, что он был потрясен тем, что куб, состоявший из металла и человеческой плоти, всего за каких-нибудь пару дней превратился в эти жалкие останки. Женщина, которая умудрилась это сделать, могла называть его, как ей заблагорассудится. Чуть ли не через силу, он оттолкнул стул и перешел к свободному столу. Несколько мгновений он рассматривал лежавшие на подносе предметы, а потом отодвинул в сторону те, что... И он это чувствовал. Ничем не могли ему помочь. Ими оказались три коротких обрывка провода, пара смятых монет, бывших должно быть в кармане жертвы, четыре пуговицы и молния. После этого на подносе остались три кусочка плотной бумаги, каждой площадью где-то по два сантиметра, заколка и три обрывка синей ленты. Взяв эти вещи с подноса, он положил их на стол. С помощью карандаша Пен расположил их так, чтобы лучше видеть. Обрывки синей ленты представляли собой куски длиной сантиметров в десять и шириной в один. Нити были плотно переплетены для большей надежности. Он подвигал их, чтобы посмотреть, не совпадают ли их оборванные концы, как это бывает у пакетов для мусора, оторванных от одного рулона. Они не совпадали, а это значит, что какие-то обрывки были потеряны, и весь кусок материи был длиннее, чем 30 сантиметров, лежавший перед ним. Пен отодвинул материю в сторону и занялся сплющенной заколкой. Механизм, открывавший её, был сломан, а маленькие зубчики, напоминавшие зубчики пинцета, перекручены и изношены. Сержант отодвинул заколку к обрывкам к ткани и придвинул поближе три куска бумаги. Подвигав их концом карандаша, что он уже проделал с тканью, он попытался определить, не подходят ли они друг к другу, но никаких совпадений не обнаружил. Все три куска с одной стороны были абсолютно гладкими. Он внимательнее рассмотрел каждый кусок по отдельности, Левый верхний угол первого был испачкан чем-то серым. Справа от этого мазка Пен смог разобрать три буквы. Взяв блокнот, он записал PH. Он отложил кусок и придвинул к себе следующий. На нем тоже оказалась пара букв. Он записал ET и потянулся к третьему куску. На нем букв не было, но виднелось нечто похожее на белую арку, расширявшуюся внизу. Пенну это напомнило пятно белого соуса, артистично размазанное по тарелке в дорогом ресторане. Сержант откинулся на спинку кресла и окинул взглядом то, что было у него перед глазами. Ничего особенного, но что-то в этом все-таки есть. И теперь только от него зависит, заговорят ли эти объекты.